О старости. Глава первая. Отношение к старикам в диких странах. Убийство стариков в цивилизованных странах. Самоубийство стариков. Помощь старикам. Столетние старцы. Госпожа Робино, женщина ста шести лет. Основные признаки старости. Пример старых млекопитающих старые птицы и черепахи, гипотеза старческой дегенерации у низших животных. В этюдах о природе человека мы изложили теорию того внутреннего механизма, который приводит к старению нашего организма. Мои взгляды вызвали с одной стороны разнообразные возражения, а с другой исследования на ту же тему. Ввиду того, что изучение старости имеет не только большой теоретический интерес, но в то же время и практическое значение, считаю полезным вновь вернуться к этому вопросу. Существуют еще народы, которые разрешают вопрос о старости самым простым образом. Они убивают своих стариков. В цивилизованных странах вопрос этот осложняется вмешательством возвышенных чувств, и соображениями общего характера. По всей Меланезии распространен обычай закапывать живыми стариков, бесполезных для работы. На огненной земле, когда угрожает голод, старух убивают и поедают раньше, чем приняться за собак. Туземцы объясняют это тем, что собаки ловят моржей, между тем, как старухи не могут делать и этого. У некоторых индейцев Северной Америки По крайней мере, половина стариков бросается на произвол судьбы в том случае, когда они не могут ходить. Считается это в порядке вещей и оправдывается тем, что лучше умереть, чем влочить бесполезное, полное страданий старческое существование. Цивилизованные народы не поступают, как жители огненной земли или другие дикари. Они не убивают и не съедают своих стариков. Но, тем не менее, жизнь последних часто становится очень тяжелой. На них смотрят как на тягостную обузу, потому что они не могут быть полезными ни в семье, ни в обществе. Не считая себя вправе избавиться от них, все же желают их смерти и удивляются, почему так долго не наступает желанный конец. Итальянцы думают, что у старух семь жизней, бергамаски наделяют их семью душами, еще маленькой восьмой, да еще половинкой. Литовцы считают старух настолько живучими, что их нельзя даже измолоть в мельнице. Эти народные поверья находят отзвук в столь частых убийствах стариков даже в наиболее цивилизованных европейских странах. При беглом просмотре хроники преступлений поражает количество убийств стариков и особенно старух. Легко выяснить мотивы таких преступлений. Один преступник, сосланный на Сахалин за убийство нескольких стариков, наивно говорил тюремному врачу, что их жалеть, они были уже стары и без того умерли бы через несколько лет. Медицинская газета, 1904 год. В своем знаменитом романе «Преступление и наказание» Достоевский переносит нас в трактир, где между молодежью идет спор о разных общих вопросах. Во время беседы один студент говорит, что он убил бы и ограбил эту проклятую старуху без всяких угрызений совести. «И действительно», — продолжает студент, — «с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая больная сторушонка никому не нужная и напротив всем вредная которая сама не знает для чего живет и которая завтра же сама собой умрет с другой стороны молодые свежие силы пропадающие даром без поддержки и это тысячами и это всюду старики не только рискуют быть убитыми но часто сами лишают себя жизни без средств к существованию или неизлечимо больные, они предпочитают смерть своей тяжкой жизни. В газетной хронике часто встречаются случаи самоубийства стариков. Утомленные страданиями, они лишают себя жизни, чаще всего посредством угара. Значительное количество самоубийств среди стариков установлено многочисленными и точными статистическими данными. Это было давно уже известно, и новые факты подтверждают этот вывод. Так, в 1878 году в Пруссии на 100 тысяч человек насчитывалось 154 самоубийства между 20 и 50 годами. Число возрастает почти вдвое среди людей от 50 до 80 лет. Дания, классическая страна самоубийств, подтверждает это же правило. В Копенгагене в течение 10 лет С 1886 по 1895 годы на 100 тысяч человек 394 лишили себя жизни между 30 и 50 годами и 686 между 50 и 70 годами. Следовательно, из всех случаев самоубийства 36,5% выпадает на долю возмужалого возраста, а 63,5% на долю стариков. Понятно, что политики и филантропы стараются ввиду этого всячески облегчить участь старых бедняков. В некоторых странах уже приняты законы в этом смысле. Так, в Дании закон 27 июня 1891 года устанавливает обязательное вспомоществование старикам. Всякий человек старше 60 лет имеет на него право в случае нужды. В 1896 году на основании этого закона были выданы пенсии более 36 тысячам людей, 36 264, на сумму почти в 5,5 миллионов франков, 5 407 925. В Бельгии нуждающиеся старики только с 65 лет получают право на пенсию. До последнего времени во Франции префекты не могли принять в приют беспомощного старика, иначе как осудив его предварительно за нищенство. Только после этого его можно было поместить в окружной приют. Такие порядки прекращены с тех пор, как вошел в действие закон 15 июля 1905 года, гласящий, что всякий француз, лишенный средств, будучи не в состоянии зарабатывать на пропитание, на основании настоящего закона, получает вспомоществование, если ему 70 лет или если он одержим неизлечимой болезнью. Вырабатывать такие законы, обременяющие налогами все остальное население, находят вполне естественным и при этом не останавливаются на вопросе о возможности отдалить старость с ее недугами, так, чтобы старики могли еще долго жить собственным трудом. Старость — явление, которое может быть изучено методами точной науки, а последние со временем, быть может, установят правила для сохранения здоровья и силы в том возрасте, когда в настоящее время часто приходится уже прибегать к общественной благотворительности. С целью такого изучения следовало бы организовать в приютах для стариков систематические исследования старости, чтобы определить род пищи и наилучшие условия сохранения деятельности в преклонном возрасте. В приютах стариков очень часто встречаются люди от 75 до 90 лет, но столетние старцы очень редкие. Я знаю мужские приюты стариков, в которых с самого основания их не было ни одного старика, достигшего этого исключительного возраста. Даже в женских старческих приютах столетние старухи очень редки, несмотря на большую продолжительность жизни женщин. Так, в Салпетриере, где помещается большое количество старух, столетние встречаются только в виде исключения, поэтому для изучения глубокой старости Приходится прибегать к частным семьям. Большинство столетних стариков, которых мне удалось видеть, представляли такое сильное умственное отрехление, что изучение их должно было свестись к наблюдению чисто физических проявлений. Несколько лет тому назад в Солпетриере очень гордились тем, что там жила одна столетняя старуха. Она была совершенно расслаблена и не покидала постели. Рядом с большой физической слабостью она обнаружила соответствующее умственное отрехление Она кротко отвечала на вопросы, но не отдавала себе отчетовых в их смысле. Несколько лет назад в окрестностях Руана праздновали столетний юбилей одной старухи. По этому случаю местные газеты посвятили ей диферамбические статьи, в которых описывали ее физическую силу и неослабевшие умственные способности мы отправились в Руан с целью подробно изучить этот случай, но скоро убедились в том, что журналисты совершенно исказили действительное положение столетней женщины. Несмотря на сравнительно хорошо сохранившуюся физическую сторону, умственные способности ее оказались такими ослабленными, что не могло быть и речи о сколько-нибудь интересном их исследовании. Из всех известных мне лиц, достигших ста лет, Наиболее интересной оказалась самая старая женщина, умершая на 107 году. Восемь лет назад один журналист, господин Фламан, повез меня к госпоже Робино, живущей в окрестностях Парижа. Я увидел очень старую, маленькую, худую, сгорбленную даму при передвижении их, подпиравшуюся палкой. Когда я ее видел в последний раз, ей было более 106 лет, Она родилась 12 июня 1800 года, и физическое состояние ее указывало на сильную дряхлость. У нее оставался всего один зуб. Пройдя несколько шагов, она вынуждена была сесть, чтобы отдохнуть. Усевшись поудобнее, она могла довольно долго оставаться в этом положении. Ложилась она рано и долго не покидала постели. Черты ее соответствовали возрасту, хотя лицо было не особенно сморщено кожа рук была так прозрачна что сквозь нее были заметны скелет вены и сухожилия органы чувств госпожи робино были сильно ослаблены она видела одним только глазом обоняние и вкус едва сохранились для сношений с внешним миром ей всегда лучше служил слух известный специалист по ушным болезням доктор левенберг Нашел, что слух у госпожи Рабино значительно понижен, и что она, как это характерно для старческого возраста, совершенно глуха к высоким звукам и только слегка слышит низкий. Доктор Левенберг приписывает эти изменения старческой дегенерации уха, которые по мере возраста все сильнее и сильнее распространяется на нервный аппарат органа слуха, не затрагивая частей, проводящих звук несмотря на свою физическую слабость, госпожа Рабино в высшей степени хорошо сохранила умственные способности. Она обнаруживала утонченные чувства, была очень деликатна и трогательно добра. вопреки общепринятому мнению относительно эгоизма стариков, она была полна предупредительности к окружающим. Речь ее была умна и непогрешима со стороны логики. Исследования ее физических функций указывает на несколько в высшей степени интересных фактов. Доктор Амбар при выслушивании нашел, что сердечные шумы нормальные, хотя быть может немного усилены. Пульс правильный от 70 до 84 ударов в минуту, и внутрисосудные давление слегка повышено, артериальное давление равно 17. Легкие здоровы. Все эти признаки указывают на хорошее состояние организма. Особенно замечательно отсутствие артериосклероза в таком преклонном возрасте. Факт этот опровергает мнение, будто артериосклероз является одним из нормальных признаков старости. Анализ мочи, который я исследовал в несколько приемов, указывает на хроническое, хотя и несерьезное почечные страдание. Примечание. В январе 1905 года объем выделенной мочи в течение 24 часов равнялся всего 500 кубическим сантиметрам, а плотность ее была 1019. Моча не заключала ни белка, ни сахара. Осадок заключал мочево-кислые кристаллы, клетки плоского эпителия, редкие клетки почечных каналов, несколько геолиновых цилиндров и единичные белые кровяные шарики. Несмотря на значительное понижение вкусовых ощущений, госпожа Рубино имела удовлетворительный аппетит, хотя ела и пила мало. Пища ее была разнообразна. Она почти не употребляла мясо, но часто ела яйца, рыбу, мучное, овощи и вареные фрукты. Пила подслащенную воду с белым вином. После еды она изредка выпивала немного десертного вина. Пищеварение и кишечные отправления ее были вообще нормальны. Обыкновенно думает, что продолжительность жизни есть результат наследственности. Но это правило неприменимо к госпоже Робино. Родители ее умерли не старыми, и в ее семье никто не достигал ста лет. Ее преклонный возраст, следовательно, приобретенные свойства. Она вела очень скромный образ жизни. Будучи женой оптового торговца деревом, она была обеспечена и долго жила в окрестностях Парижа. При своем мягком и добром характере она любила домашний очаг и вела семейный образ жизни, избегая светских развлечений. После 106 лет умственные способности госпожи Робино резко ослабели, она почти совершенно потеряла память, и речь ее стала часто бессвязной, но она до последнего времени сохранила свой мягкий и милый характер. Госпожа Робино скончалась, не достигнув полностью 107 лет. Последний год она тяготилась жизнью и часто выражала желание умереть. Нужно думать, что чувство жизни у нее под конец совершенно иссякло. Проболев неделю, господствовавшей зимою, инфлюенцией, она тихо скончалась при явлении их воспаления легких. Несколько лет назад доктор Мейер довольно подробно описал виденного им 103-летнего старца, всю жизнь бывшего ткачом. С молодости отличавшейся скупостью, этот субъект вел очень умеренную жизнь, не пил спиртных напитков, питался главным образом растительной пищей и, кроме своего ремесла, не предавался никаким занятиям и не покидал своего родного гнезда. В глубокой старости он, подобно госпоже Робино, выражал сильное желание умереть». Нам незачем останавливаться на подробном описании внешнего вида стариков, так как он всем хорошо известен. Кожа их лица сухая, сморщенная, большую частью бледная, волосы головы и бороды седые, спина более-менее или менее сгорбленная, ходят старики медленно и с трудом, память их слаба. Вот наиболее резкие признаки глубокой старости. Часто думают, что для стариков характерна потеря волос, но мнение это ошибочно, потому что лысеть начинают в более раннем возрасте. В старости продолжают терять волосы. Но кто не начал лысеть в молодости, тот не будет лысым и в старости. В старости рост уменьшается. Многочисленные измерения показывают, что мужчина между 50 и 85 годами уменьшается более чем на 3 сантиметра, 3,116 тысячных, а женщина еще более того, на 4 см и 3 мм. Иногда старики уменьшаются на 6 см и даже на 7 см. Вес также понижается в старости. По Кетле мужчина достигает максимального веса в 40 лет, а женщина в 50. С 60 лет вес начинает понижаться, и к 80 годам он средним числом падает на 6 килограммов. Уменьшение размеров и веса указывает на общую атрофию организма стариков. Не одни только мягкие части, как мускулы и внутренности, становятся легче с возрастом, но также и скелет, вследствие уменьшения в нем минеральных веществ. Эта потеря извести распространяется на все части скелета, отчего кости стариков становятся хрупкими, легко ломаются, что служит часто причиной их смерти. Мускулы в старости тоже очень подвержены атрофии. Они уменьшаются в объеме, становятся бледнее. Количество жировой ткани между мускульными пучками уменьшается и иногда почти совершенно исчезает, поэтому движение становится медленнее и мускульная сила слабее. Измерение посредством динамометра силы рук и туловища указывают на постепенное ее ослабление со старостью. И это более резко выражено у мужчин, чем у женщин. Объем и вес внутренностей также уменьшается, хотя в неодинаковой степени для различных органов. Старческие признаки млекопитающих представляют сходные черты с человеческими. В этюдах о природе человека изображена картина старости у собак. Прибавлю здесь еще два описания старости животных. Один из самых видных знатоков слонов, Эванс, следующим образом описывает их старость. Жалкий общий вид, худая голова, череп, точно еле прикрытый кожей. Глубокие ямы над глазами и часто на щеках. Кожа, покрывающая лоб, большую частью растресканная и узловатая. Глаза часто мутные и ненормально слезливые. Края ушей, особенно внизу, разорваны и в трещинах. Кожа хобота шероховатая, твердая, узловатая, и сам хобот значительно менее гибок. Кожа туловища блестящая и сморщенная. Ноги тоньше, чем в молодости. Громадная масса их мышц, прежде ясно выраженная, становится незаметной. Объем ног, особенно непосредственно над стопою, значительно уменьшен. Кожа поверх костей узловатая и потресканная. Хвост покрыт чешуей, твердый и часто оголенный на конце. Подобный же вид характерен и для старых лошадей, стареющих гораздо раньше слона. Кожа местами лысая, местами покрытая длинной шерстью, явно атрофирована. Вся осанка животного указывает на общую слабость. Многие птицы в соответствующем возрасте сохраняют еще нормальный вид. Очень глубокая старость, как это иногда наблюдается у попугаев, проявляется в общей слабости, бедности оперения и опухолях суставов. Наоборот, самые старые присмыкающиеся, которых когда-либо приходилось наблюдать, ничем не отличались от взрослых особей того же вида. Господа Рабо и Колери любезно подарили мне самца-черепаху, которой по крайней мере 87 лет. Она не обнаруживает никаких признаков дряхлости и живет точно так же, как и другие особи того же вида. Более 31 года тому назад черепаху эту зашибли лопатой и она до сих пор носит вслед широкой раны на правой стороне щита. В течение последних трех лет черепаха эта жила в саду, в Монтабане, вместе с двумя самками, снесшими оплодотворенные яйца. Итак, самец, которому, вероятно, более 87 лет, был способен на половую функцию. Приведу еще описание гигантской черепахи с острова Маврикия, заимствованной у Рэй Ланкестера. По всей вероятности, говорит он, черепаха — это старше всех ныне живущих существ. Она была привезена в 1764 году с Ишельских островов на остров Маврикия и с тех пор живет там в губернаторском саду. Хотя возраст ее в точности неизвестен, но ввиду того, что она провела в неволе уже 140 лет, ей не должно быть менее 150, а между тем по виду она вовсе не производит впечатления такой глубокой старости. Несколько выше приведенных примеров показывает, что даже среди позвоночных встречаются такие организмы, которые гораздо меньше человеческого поддаются влиянию времени. Из этого мы вправе заключить, что дряхлость, то есть преждевременная старость, которая составляет один из главных бичей человечества, коренится в организме высших животных не так глубоко, как это кажется с первого взгляда. Ввиду этого мы можем не слишком долго останавливаться на более общем вопросе, а именно, неизбежна ли для организма старческая дегенерация. В этюдах о природе человека была уже указана разница между старческой дегенерацией нашего тела и описанными МОПА явлениями старости у инфузорий, после которых наступает обновление последних. Энрикезу удалось воспитать 700 поколений инфузорий без наступления у них старческого истощения. Как это далеко от того, что мы видим у человека. Гертвик, один из лучших знатоков низших существ, недавно пытался доказать, что одни из простейших животных, актиносфериумы, претерпевают настоящую физиологическую дегенерацию. Ученый-мюнхенский зоолог объясняет это явление тем, что организация актиносфериумов была потрясена усиленным проявлением жизнедеятельности в предшествующем периоде. По-моему, гораздо проще допустить распространение у них какой-нибудь заразной болезни, которые так часто уничтожают разводки всяких низших животных и растений. Эта мысль не пришла в голову Гертвигу, и потому он не стал искать паразитических микробов среди многочисленных зернышек, заключенных в теле актиносфериумов. Во всяком случае, факты, представленные этим ученым, никоим образом не доказывают старческой дегенерации низших животных. Приведенные в этой главе данные позволяют вывести то заключение, что человек, даже в очень преклонном возрасте, может сохранить умственные способности, несмотря на значительную физическую дряхлость. С другой стороны, приходится признать, что человеческий организм при настоящих условиях жизни — гораздо менее выдерживает влияние времени, чем организм некоторых других позвоночных.